Денек выдался суетливый, не как обычно. Посетители ввалили один за другим, да еще с такими вопросами, что не сразу ответишь. Осиму буквально загоняли на вопросы отвечай. Книги нужно ищи, и несколько раз пришлось залезать в компьютер. Ну, конечно, можно было Саеки-сан попросить помочь. Обычно Осима так и делал, но только не в этот раз. Он то и дело отлучался со своего места за конторкой и даже не заметил, как ушел на ката. Немного освободившись, Осима обнаружил, что старика и его спутника уже нет, и поднялся на второй этаж. Подойдя к кабинету Саяки сан он с удивлением увидел, что дверь закрыта. Постучал два раза. Ответа не было. Стукнул еще раз и позвал. Саяки Саеки-сан! У вас все в порядке? Никто не отвечал. Осима тихонько повернул ручку. Дверь оказалась не заперта. Приоткрыв ее, он заглянул в комнату и увидел, что Саэки-сан сидит, уронив голову на стол. Волосы падали на лицо. Осима замер в нерешительности. Неужели так устала, что заснула? Но ему ни разу не приходилось видеть, чтобы Саэки-сан спала днем. Не такой она человек, чтобы спать на работе. Осима подошел к столу, наклонился к уху и окликнул ее. никакой разницы. Осима коснулся плеча женщины, взялся за запястье. Пульса не было. Стол еще хранил ее тепло, но его остатки были какими-то страшно безучастными, холодными. Откинув волосы, Осима заглянул в лицо Саеки-сан. Глаза чуть приоткрыты. Нет, это не сон. Она была мертва, хотя, казалось, ей снится что-то доброе. На губах слабая тень улыбки. «Вкус не изменил ей даже в смерти», — мелькнуло в голове Осима. Он опустил обратно волосы и взялся за стоявший на столе телефон. Осима предчувствовал наступление этого дня и был готов — Однако, оставшись теперь в этой тихой комнате наедине с мёртвой Саеки-сан, он не знал, что делать. В душе будто все высохло. Не душа, а пустыня. «Она была мне нужна», — думал Осима. «Нужна, чтобы заполнять пустоту у меня внутри. А заполнить пустоту, которая поселилась в ней, я так и не смог». Саеки-сан оставалась с ней... Один на один до самого конца. Ему почудилось, что снизу его кто-то зовет. Дверь в комнату была распахнута настежь и Осима хорошо слышал, как на первом этаже суетятся люди. Зазвонил телефон, но он ни на что не обращал внимания. Пусть зовут, пусть звонит! Наконец вдалеке завыла сирена скорой помощи. Все ближе и ближе. Сейчас появятся люди и увезут ее куда-то навсегда. Осима поднял левую руку и посмотрел на часы. «Четыре тридцать пять. Вторник. Шестнадцать часов тридцать пять минут. Надо запомнить. Запомнить это время, этот день. И помнить всегда». Вернувшись к стене прошептал Осима. Нужно ему сообщить, если, конечно, он еще не знает.